Когда они отошли от отверстия, знатный римлянин сказал императору, — Тысячу раз, священное ваше величество, приходило мне желание заключить в свои объятия ваше величество и броситься через это отверстие вниз, чтобы оставить по себе на свете вечную славу. — Благодарю вас, — ответил император, — что вы не привели в исполнение такую злую мысль, и впредь, «Я не подвергну больше искушению вашу верность мне, и так приказываю вам никогда не говорить со мной и не быть там, где я буду находиться». И с этими словами он отпустил его и оказал великую милость. Ведь мне хочу сказать Санчо, что желание приобрести славу в высшей степени деятельное и могущественное побуждение». Как ты думаешь, что заставило грация в полном вооружении броситься с моста в глубину Тибра? Из-за чего Муций сжег себе руку, что побудила Курция не свергнуться в пылающую пучину, открывшуюся среди Рима, что принудило Цезаря наперекор всем зловещим предсказаниям перейти через Рубикон. Или, обращаясь к более современным примерам, что заставило погрузить на дно корабли, просверлив в них дыры, и этим отрезать отступление высадившимся на берег нового света доблестным испанцам под предводительством благороднейшего Кортеса? Все эти и еще разные другие великие подвиги были, есть и будут достоянием славы, которой люди стремятся как к награде и к доле бессмертия, заслуженной высокими деяниями. Хотя мы, католики-христиане и странствующие рыцари, должны больше заботиться о вечной славе грядущих веков в эфирных областях неба, чем о суетной славе, приобретаемой в земной, скоро проходящей жизни, так как слава та – Как бы она долго ни длилась, должна кончиться с концом мира, срок которому уже предопределен. Итак, о Санчо, действия наши не должны переходить за пределы, начертанные исповедуемой нами христианской религией. Убивая великанов, мы имеем в виду убивать надменность. Зависть мы убиваем благородством и сдержанностью, гнев — душевным спокойствием, обжорство и сонливость, умеренностью в еде и бодрствованием, невоздержанность и сладострастие верностью к тем, которых мы избрали властительницами наших дум, лень скитанием по всем частям света в поисках приключений, которые могут нас сделать и делают нас, сверх того, что мы добрые христиане, еще и знаменитыми рыцарями. Вот, Санчо, те средства, которыми достигают вершины похвалы, являющиеся следствием доброй славы. — Все, что ваша милость сказала до сих пор, — ответил Санчо, — я понял очень хорошо. Но, тем не менее, хотел бы, чтобы милость ваша объяснила мне одно недоумение, которое только что сейчас пришло мне в голову. — Недоумение, — хотел ты верно сказать, Санчо, — поправил его Дон Кихот. Спрашивай в добрый час, и я отвечу тебе, что сумею. — Скажите мне, сеньор, — спросил Санчо, — эти Юлии или Августы и все эти знаменитые рыцари, о которых вы говорили и которые уже давно умерли, где они теперь? — Язычники, — ответил Дон Кихот, — должно быть находятся в аду, а христиане, если они были добрые, — в чистилище или в раю. «Хорошо», — сказал Санчо, — «но мне бы хотелось знать, перед гробницами, в которых лежат тела этих знаменитых сеньоров, есть ли там серебряные лампады, украшены ли стены их, часовень костылями, саванами, париками, восковыми ногами и глазами, а если не этим, то чем же они украшены?» На этот Дон Кихот ответил — Гробницами язычников служили большую частью роскошные храмы. Пепел сожженного трупа Юлия Цезаря был положен под каменной пирамидой необычайной высоты, которую теперь в Риме называют иглой святого Петра. Гробницей императора Адриана служил замок такой величины, как большое село, его называли Молис Хадриани. А теперь он известен в Риме под именем Замка Святого Ангела. Королева Артемиза похоронила своего супруга-короля Мавзолея в гробнице, которую считали одним из семи чудес света. Но все эти и многие другие гробницы, возведенные язычниками, не были украшены саванами и разными приношениями и символами, свидетельствующими о том, что в них похоронены святые. — К этому-то я и метил, — объявил Санчо. — А теперь скажите мне, что больше, воскресить ли мертвого или убить великана? — Ответ может быть только один, — сказал Дон Кихот. — Конечно, воскресить мертвого. — Вот я вас и поймал, — объявил Санчо. — Значит... Слава тех, кто воскрешает мертвых, дает зрение слепым, выпрямляет ноги хромым, возвращает здоровье больным. Перед гробницей, которых горят лампады, и часовни их наполнены набожными людьми, молящимися на коленях у их мощей — это слава и в настоящей, и в будущей жизни, выше той славы, которую все языческие императоры и странствующие рыцари, сколько бы их ни было на свете, оставили и оставят по себе. — Не оспариваю также и этой истины, — ответил Дон Кихот. — Таким образом, эта слава, эти приношения, эти привилегии, как их называют, — сказал Санчо, принадлежат останкам и мощам святых которые с одобрением и разрешение нашей Святой Матери Церкви, украшенной лампадами, восковыми свечами, саванами, костылями, живописью, восковыми ногами и глазами, благодаря чему умножается благочестие и увеличивается их христианская слава. Останки святых или их мощи несут на плечах своих королей, прикладываются кусочком от их костей и украшают или обогащают ими свои домовые часовни и наиболее почитаемые ими алтари. — Какое же ты хочешь вывести заключение из всего сказанного тобой, Санчо? — спросил Дон Кихот. — Вот какое, — ответил Санчо. — Нам бы следовало сделаться святыми. И тогда мы бы скорее достигли славы, к которой стремимся. И заметьте, сеньор, что вчера или третьего дня, случилось это столь недавно, что можно так выразиться, были возведены в святые и причтены к их лику два босоногих монаха. А к железным цепям, которыми они опоясывали и истязали свое тело, теперь считается за большое счастье прикладываться и прикасаться. И они пользуются большим почетом, как говорят, чем меч Роланда, лежащий в арсенале нашего сеньора короля, которого дохранит Господь. Так что, сеньор мой, лучше быть бедным монахом какого-то ни было ордена, чем доблестным странствующим рыцарем. Две дюжины покаянных ударов бичом перед Богом больше и заслуга, чем две тысячи ударов копьем, нанесенных великаном, чудовищем или драконом. Все это так, — ответил Дон Кихот. — Но не все мы можем быть монахами. И много дорог, по которым Бог ведет своих... Избранных на небо, рыцарство, религия, и в раю есть святые рыцари. Да, ответил Санчо, но я слышал, будто бы на небе больше монахов, чем странствующих рыцарей. Это от того, ответил Дон Кихот, что число монахов больше числа странствующих рыцарей. Много странствующих, сказал Санчо. Много, согласился Дон Кихот. Но немногие из них заслуживают названия рыцарей. В таких и тому подобных разговорах провели они ночь и следующий день. И за это время с ними не приключилось ничего достойного упоминания, что немало огорчило Дон Кихота. Наконец, на другой день, при наступлении ночи, перед глазами их раскинулся великий город Табосса, при виде которого радость наполнила душу Дон Кихота. А печаль — душу Санчо, от того, что он не знал, где жила Дульсинея и никогда в жизни не видел ее, как не видел ее и его господин. Так что оба они были взволнованы. Один от ожидания видеть ее, другой потому что не видел ее. И Санчо не мог и представить себе, что он будет делать, когда его господин пошлет его в Наконец Дон Кихот решил въехать в город лишь с наступлением ночи, а до тех пор они остановились под несколькими дубами, находившимися вблизи Табоса, и когда назначенный срок настал, они въехали в город, где с ними приключились дела, очень похожие на дело».